Глава 94. Теологический вопрос «Все это замечательно, коматозная стена и все такое, но если вы не предложите объяснение для широкой публики, она немедленно запишет в шарлатаны и вас, и меня». Президент Люсендер в сильном волнении расхаживал по кабинету, заставленному компьютерами. Он был прав. То, как подать эксперимент, Зачастую важнее самого эксперимент Луи Пастер в свое время поторопился распространить информацию о результатах опытов, которые он проводил, еще до того, как она получила подтверждение. «Мы совершили фантастическое открытие, и теперь должны все объяснить общественности». В длинных пальцах Рауль крутил одну из своих сигареток «Биди». Тонкие небольшие азиатские сигареты, распространенные в Индии и некоторых других азиатских странах, представляют собой нарезанные листья необработанного табака, завернутые в лист кармандельского черного дерева, перевязанной цветной ниткой. Потом он задумчиво затянулся и сказал, «Пожалуй, у меня есть объяснение, которое можно предложить публике». Президент поудобнее устроился в кресле. Тут же включилась автоматическая система для массажа спины. «Слушаю вас», — доброжелательно сказал Люсиндер. Рауль опять затянулся и с наслаждением выпустил кольцо эвкалиптового дыма. Есть одно объяснение, из которого следует, что смерть — это биологический э э регресс. В классической смерти, когда отказывает неокортекс, сознание проваливается в обонятельный мозг, и в этот момент можно наблюдать НДИ. Некоторые химические взаимосвязи между неокортексом и обонятельным мозгом еще сохраняются. Вот почему люди запоминают образ туннеля. Затем сознание проваливается дальше в рептильный мозг. Слабая связь между неокортексом и обонятельным мозгом все еще действует, но в этот момент связь между неокортексом и рептильным мозгом сильнее. Запоминание образов уже невозможно. Ни один человек не может рассказать об этом этапе. И напротив, при стимуляции рептильного мозга возникают образы галлюцинации, видения с участием эго и других персонажей. Затем сознание погружается в рептильный мозг, откуда перемещается в ядро ДНК. ДНК возникла одновременно с сотворением мира, и в описанный высший момент в состоянии некоего вторичного сознания можно увидеть истинный первый мир. Рюссендер поднял руку и обернулся ко мне. «Ничего не понимаю. У вас, Мишель, есть какое-нибудь объяснение?» «Есть недавно разработанная теория тахионов. Это новые элементарные частицы, которые были открыты в атомном ускорителе «Сокле». В Сокле находится Центр ядерных исследований Комитета по атомной энергетике Франции. Тахионы обладают уникальной способностью. Они движутся быстрее скорости света. Возможно, что именно они находятся в поле сознания. Если, скажем, человек утром несколько не в себе, возможно, что тахионы сознания еще в него не вернулись. Теоретики-тахионщики предполагают, что у этой частицы нет ни прошлого, ни будущего. Может быть, материя души состоит именно из тахионов? Люсендер погладил собаку. «Эта теория о частицах сознания довольно привлекательна. Но мне кажется, что слово «тахион» не подходит для прессы. Ладно, хватит этой научной тарабарщины. Так вы всех в сон вгоните. Вот вы, Рауль, кажется, интересуетесь мистикой. Из чего там можно было бы состряпать какую-нибудь убедительную версию?» — Пожалуй, нам подойдет Бардо-Тадол, тибетская книга мертвых. Там написано, что у каждого из нас есть три тела. — Вы что, издеваетесь? — Как я это скажу избирателям? — подскочил глава государства. — Я просто рассказываю то, что написано в Бардо-Тадол. Итак, у нас есть три тела. Первое — это телесная оболочка. Она состоит из материи, твердой, жидкой или газообразной, из всего того, из чего сделан наш организм. Снабженная пятью органами чувств, она поставляет нам зрительные, слуховые, осязательные и прочие ощущения. После смерти материя распадается, обращается в прах. Второе тело жизненное. Это магнетическая оболочка, окружающая физическое тело и определяющая линии силы и линии слабости. По ним проходят энергетические меридианы, о которых говорят китайцы, и в них же находятся чакры, известные индийским йогам. В жизненном теле циркулирует наша природная энергия, которую мы испускаем вовне и получаем извне. Эту энергию индусы именуют прана, а китайцы — ци. Лабрадор зевнул и выпустил струйку слюны. Я подумал, забавно, что президент, подражавший Цезарю, назвал пса верцингитворидом подчинить себе собаку. Какая скромная победа! Верцингиторик, вождь Галлов, разбит и пленен Цезарем под Подолезией, что знаменовало конец гальских войн. Казнен в Риме в 46 году до нашей эры Верцингиторик считается первым национальным героем Франции. Слушая научно-мистическую лекцию моего друга, прагматичный избранник народа казался не в своей тарелке. — Продолжайте, — тем не менее велел он. — От жизненного тела зависит, как мы влияем на людей, каковы наши психовибрации, обаяние, все, что людям в нас нравится или не нравится без какой-либо видимой причины. Более того, болезни — это нарушение равновесия между физической и жизненной оболочками. На этом основано китайское искусство акупунктуры — разблокировка энергии в одних точках и стимуляция ее циркуляции в других. — Физическое тело. Жизненная оболочка. Я догадывался, о чем сейчас думает Люсендер. Не пора ли как можно быстрее избавиться от этого безумного ученого, который уже выполнил всю грязную работу? Не заменить ли его более презентабельным научным руководителем? На мгновение взгляд президента остановился на мне, словно он обдумывал, не подойду ли я на эту роль. В конце концов, я с самого начала участвовал в эксперименте, и пока оставался в здравом рассудке. Занятое объяснение Мирауль не заметил задумчивости собеседника. Он невозмутимо продолжал. «Декарт, кстати, именно это имел в виду, когда сказал, разница между телом и душой в том, что тело делимо, а душа нет. С этим как раз все согласны. Отсюда получается, что жизненная оболочка может отделяться от телесной». «При каких обстоятельствах?» Например, после употребления наркотика. Или когда человек падает в обморок, испытывает оргазм или переживает слишком сильное психическое потрясение. А также если находится в коме. Совершенно верно. Мой отец, много работавший над этим вопросом, считал, что медиумы и некоторые мистики вполне способны по собственному желанию отделять жизненную оболочку от физической... Он был профессором философии, но обладал совершенно научным взглядом на жизнь. По его словам, это похоже на то, как мы снимаем перчатку. Только перчатка невидимая. Люсендер опять погладил пса. Я также нашел тексты, написанные профессором Рупертом Шелдрейком в конце 20 XX века. Этот биолог утверждал, что предметы обладают формой, не независимой от материи, из которой они состоят. Дерево уже заложено в семечки. Старик записан в зародыше, и эти формы могут перемещаться, как мобильные банки данных. Шелдрейк привел доказательства существования этих нематериальных форм, не дав, впрочем, убедительного объяснения. Может быть, это электромагнитный феномен? В конце концов, мы все обладаем собственным электромагнитным отпечатком. Очень редко, когда наши чувства обострены до предела, мы можем почувствовать эту энергию, сближая ладони. Иногда мы ощущаем энергию, о которой я говорю, как маленький шарик, крохотное солнце, когда отнимаем руки от лица или же когда прикасаемся к другому человеку и внезапно получаем удар, словно от электрического разряда. Мы прикоснулись к невидимой оболочке. А что, если и к душе? Люсендер нетерпеливо спросил. — Ну, а третье — тело.